И тогда я решился и накупил себе товаров и вещей и всяких принадлежностей и кое-что из того, что было нужно для путешествия, и собрался совершить путешествие по морю. И я сел на корабль и спустился в город Басру вместе с толпой купцов, И мы ехали морем дни и ночи И проходили мимо островов, Переходя из моря в море И от суши к суше. И везде, где мы не проходили, Мы продавали и покупали И выменивали товары. И мы пустились ехать по морю И достигли одного острова, Подобного райскому саду. И хозяин корабля пристал к этому острову И бросил якоря, и спустил сходни И все, кто был на корабле, сошли на этот остров. И они сделали себе жаровни, и разожгли на них огонь, и занялись разными делами, и некоторые из них стряпали, другие стирали, а третьи гуляли. И я был среди тех, кто гулял по острову. И путники собрались и стали есть, пить, веселиться и играть. И мы проводили так время, как вдруг хозяин корабля стал на край палубы и закричал во весь голос. «О мирные путники! Поспешите подняться на корабль и поторопитесь взойти на него. Оставьте ваши вещи и бегите, спасая душу. Убегайте, пока вы целы и не погибли. Остров, на котором вы находитесь, не остров». Это большая рыба, которая погрузилась в море и нанесло на нее песку, и стала она как остров, и деревья растут на ней с древних времен. А когда вы зажгли на ней огонь, она почувствовала жар и зашевелилась, и она опустится сейчас с вами в море, и вы все потонете. Ищите же спасение вашей душе прежде гибели и оставьте вещи. И путники услышали слова капитана и заторопились, и поспешили подняться на корабль, и оставили свои вещи, и пожитки, и котлы, и жаровни, и некоторые из них достигли корабля, а некоторые не достигли. И остров зашевелился, и опустился на дно моря со всем, что на нем было, и сомкнулось над ними ревущее море, где бились волны. А я был среди тех, которые задержались на острове, и погрузился в море вместе с теми, кто погрузился. Но Аллах Великий спас меня» и сохранил от потопления и послал мне большое деревянное корыто из тех, в которых люди стирали. И я схватился за корыто и сел на него верхом ради сладости жизни и отталкивался ногами, как веслами, и волны играли со мной, бросая меня направо и налево. А капитан распустил паруса и поплыл с теми, кто поднялся на корабль, не обращая внимания на утопающих. И я смотрел на этот корабль, пока он не скрылся из глаз, и тогда я убедился, что погибну.